ЧАСТЬ ПЯТАЯ ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ То был веселый человек, И старости холодное дыхание Не омрачило светлый лик, И старца ум, и кроткая веселость Искрились в нем на склоне лет. Так снежные вершины высоких гор Цветами радуги блестят. Старая комедия Оставим на время графа Оксфорда, следующего в поход за упрямым герцогом Бургунским. Герцэг считал этот поход пустым набегом, более похожим, по его мнению, на охоту, нежели на настоящую войну. Но проницательный граф Оксфорд придавал этой войне гораздо более значение и предвидел опасность. Между тем, Артур де Вер или молодой Филипсон, следуя за своим проводником Благополучно, хотя и весьма медленно, продвигался по дороге в Прованс. Положение Лотаринги, занятой армией герцога Бургундского и опустошаемой шайками бродяг, делало путешествие настолько опасным, что часто было необходимо сворачивать с большой дороги и пробираться окольными путями, чтобы только избежать опасных встреч. Артур Наученный опытом не доверять чужим людям, имел, однако, основательные причины вполне положиться на своего проводника, провансальского уроженца Тибо. Он знал в совершенстве дорогу, по которой они ехали, и, как казалось Артуру, верно исполнял свою обязанность. Благоразумие, приобретенное Артуром в путешествиях, а еще более то, что, что ему необходимо было сохранять до времени своё инкогнито, заставили его отложить в сторону спесь и холодность, выказываемые обыкновенными вельможами и рыцарями людям низшего звания. К тому же, как вполне основательно заключил Артур, свободное обращение с этим человеком, который казался очень смыślённым, могло доставить Артуру более возможности судить об образе мысли и благонадёжности его проводника. За эту снисходительность Тибо сообщил ему подробные сведения о стране, к которой они приближались. Когда они достигли границы Прованса, разговор Тибо сделался ещё оживлённее и занимательнее. Ему не только были известны названия и история всех замков, мимо которых они проезжали, но он сохранял в свежей памяти рыцарские похождения храбрых витязей и баронов, которым эти замки теперь принадлежали. или которые владели ими в далёком прошлом. Он мог рассказать о их подвигах против сарацинов и об усердии, с которым они старались освободить Гроб Господний из рук неверных. Затем Тибо начал рассказывать о трубадурах, природных певцах Прованса, рыцарские повести которых, переведённые на английский язык, были очень хорошо известны как Артуру, так и всей знатной молодёжи в его отечестве. Тибо очень гордился тем, что дед его, хотя и не знатного происхождения, но был одарён замечательным талантом, принадлежал к вдохновенному музами соловью, песни которого производили столь сильное впечатление на нравы и обычаи его века. Жаль только, что сочинения трубадуров, вменяя в первую обязанность жизни мечтательный образ мыслей, переступающий иногда границы чистой платонической любви, располагали к книге и портили нравственность. Артур имел случай убедиться в этом, когда Тебо пропел ему с большим искусством и приятным голосом балладу о похождениях одного трубадура по имени Вильгельм Кабестен. Этот Кабестен был влюблён в знатную и прекрасную даму Маргариту, супругу барона Раймонда де Руссилеона. Ревнивый муж, удостоверившись в своём бесчестии, умертвил Кабестена. И вынув из его груди сердце, велел приготовить из него кушанье и подать на стол жене. Когда она начала есть это ужасное блюдо, барон объявил ей, из чего оно было приготовлено. Несчастная женщина отвечала, что после такой драгоценной пищи она не станет есть никакой другой. Она не изменила своего решения и умерла от голода. Трубадур, воспевший это печальное событие, с большим искусством оправдывал поступок любовников злой судьбой, стараясь возбудить сильное участие к их плачевной истории. В заключение он изобразил слепую ревность мужа, порицал её со всей силой поэтического негодования и наконец с чувством внутреннего удовлетворения добавил, что все храбрые рыцари южной Франции, собравшись вместе, Осадили замок барона, взяли его приступом, не оставили в нём камня на камне, а самого варвара придали позорной смерти. Эта печальная повесть так тронула Артура, что он даже прослезился. Но потом, вдумавшись хорошенько в содержание повести, он изменился в настроении и довольно строгим голосом сказал: "Тибо, не пой мне больше таких песен. Я слыхал от моего отца, что ничем так легко не развращается сердце христиенина, как изъявлением жалости и сочувствия к пороку. Твой барон Русселеон чудовище жестокосердия. Это верно. Но и твои несчастные любовники виноваты не менее его. Никогда не следует давать привлекательные названия дурным поступкам, потому что те, которые испугались бы порока, если б увидели его во всей отвратительной наготе, заражаются им и начинают следовать его примеру, когда он замаскирован и выставлен под личиной добродетели. "Прошу вас, сударь, заметить", отвечал Кибо, "что баллада о Кабестане и Маргарите Русселионской признана одним из превосходнейших произведений в этом роде. Нет, сударь, вы слишком молоды, чтобы быть строгим моралистом. Что вы станете делать, когда голова ваша поседеет, если вы уже и теперь так суровы?" когда на ней еще вьются густые русы и кудри. Голова, которая слушает вздор в молодости, не приобретет к себе уважения и в пожилых летах. Я не хочу спорить с вашей милостью, я только думаю вместе со всеми истинными почитателями рыцарства и трубодуров, что рыцарь без любви тоже, что небо без звезд. Это я сам знаю, но лучше оставаться во мраке, чем следовать за ложным сиянием, ведущим в бездну порока. Может быть, вы и правы. Даже в Провансе мы уже не умеем так хорошо судить о любви с тех пор, как трубадуры потеряли свое прежнее значение и с тех пор, как высокий и благородный суд любви прекратил свои заседания. С некоторого времени сами короли, герцоги и владетельные принцы вместо того, чтобы быть первыми и вернейшими почитателями Купидона, сделались рабами эгоизма и корыстолюбия. Вместо того, чтобы приобретать всеобщую любовь, ломая копья на турнирах, они разоряют своих подданных жестокими угнетениями. Вместо того, чтобы стараться заслужить улыбку и благосклонность красавиц, они грабят замки, города и области своих соседей. Но да здравствует на многие лета наш добрый король Рене. Пока у него останется клочок земли, столица его будет убежищем храбрых рыцарей и певцов. умеющих прославлять верность и мужество. Артур, желая несколько подробнее узнать об этом короле, о котором ему было известно только по слухам, легко склонил словоохотливого провансальца к разговору о его старом короле. Тибо изобразил его справедливым, весёлым и кротким, любящим охоту и турниры, а ещё более поэзию и музыку. тратящим больше, чем он получает, на подарки приезжим рыцарям и певцам, которыми вечно переполнен его небольшой двор. Таков был начертанный проводником портрет последнего монарха трубадура. Хотя он несколько преувеличил свои похвалы, но в изображении его было много истины. Рождённый от королевской крови, Рене всю жизнь свою не мог достигнуть обладания тем, что ему принадлежало. Из королевств на который он имел право, у него не осталось ни одного, кроме графства Прованс, прелестной и миролюбивой области, но урезанной с одной стороны отошедшими к Франции участками за выданные ею суммы на собственные расходы короля, а с другой – сделанной Бургундии уступкой за выкуп короля Рене, когда он был взят в плен. В молодости своей он предпринимал многие войны, Надеясь приобрести хотя часть земель, королём которых он ещё считался, хотя только номинально. Он не имел недостатка в храбрости, но счастье никогда не улыбалось его рыцарским подвигам, и, по-видимому, он наконец сам сознался в том, что удивляться военным подвигам и воспевать их не значит ещё успевать в них. В самом деле Рене был государь с очень посредственными способностями, страстно преданный изящным искусствам. и одарённый добрым весёлым нравом, который не позволял ему сердиться на свою судьбу, но делал его счастливым в таких обстоятельствах, в которых другой государь, имеющий более пылкие чувства, умер бы с отчаяния. Этот беспечный, легкомысленный и весёлый характер, предохранив Рене от страстей, наполняющих огорчениями нашу жизнь и часто сокращающих её, довёл его до здоровой, весёлой старости. Даже семейные потери, часто поражающие тех, которые равнодушно переносят прочие удары судьбы, не произвели сильного впечатления на этого старого монарха. Многие из детей его умерли в юности. Рене не принял этого к сердцу. Брак дочери его Маргариты с могущественным Генрихом, королём английским, был сочтён превышающим всё, чего мог ожидать король трубадуров. Но впоследствии Вместо того, чтобы приобрести от этого союза какие-либо выгоды, Рене запутался в бедствиях своей дочери и неоднократно был принуждён лишать себя последнего, чтобы выкупать её. Может быть, в глубине души старый король не столько ище терпел от этих бед, как от необходимости принять Маргариту к своему двору и в своё семейство. Пылая гневом при воспоминании о понесённых ею потерях, Оплакивая похищенных у неё друзей и королевство, гордая и пылкая принцесса эта не могла ужиться с самым весёлым и самым беспечным из государей, привычки которого она презирала и которому не могла простить легкомыслия. Горькие воспоминания, которым она предавалась, тяготили старого короля, хотя и не могли лишить его весёлости и спокойствия духа. Другое несчастье ещё более угнетало его. Яланда, его дочь от первой жены Изабеллы, передала полученное ею от матери право на герцогство Лотарингское сыну своему, Ферранду Графу де Вадемону, умному и храброму молодому человеку. Но в это самое время герцог Бургуннский вторгся в это богатое герцогство и завладел им как наследством, принадлежащим ему по мужской линии. В довершение всего, в то самое время Когда этот престарелый король видел с одной стороны свергнутую с престола дочь свою в безнадёжном отчаянье, а с другой лишённого наследства внука, он узнал, что племянник его Людовик, король французский, и двоюродный брат его Герцог Бургундский тайно спорят между собой о том, кому из них достанется небольшая частичка Прованса, которой он ещё владел. И что одна только взаимная их зависть мешает им совершенно отнять у него остальные его владения. Однако, несмотря на все эти несчастья, Рен отдавал пиры, плясал, пел, сочинял стихи, занимался живописью, придумывал празднества и старался по возможности поддержать хотя бы внешнее веселье своих подданных, если не мог прочнее обеспечить их благосостояние. Поэтому подданные иначе не называли его как добрым королём Рене, титул, который и теперь ещё приписывают ему и на который он имеет неоспоримое право, если не по умственным, то по сердечным своим качествам. Между тем, как проводник говорил Артуру все эти подробности о короле Рене, они вступили во владения этого весёлого монарха. Это было в глубокую осень, когда юго-западные области Франции представляются не особенно привлекательными. Оливковые деревья, которыми изобилует эта страна, блёкнут и засыхают. И так как цвет их листьев похож на сполённую зноем почву, то они придают унылый и бесплодный вид всей окрестности. В гористых и лесных местах попадались однако более оживлённые картины с зеленяющими деревьями, ласкающими взор даже в это мёртвое время года. Вообще вся страна заключала в себе нечто особенное. Путешественники на каждом шагу встречали разные признаки странных свойств короля. Прованс, в который римская цивилизация проникла гораздо ранее, нежели во всю остальную Галлию, и долго бывший местопребыванием греческих поселенцев, основавших Марсель, изобилует великолепными памятниками древнего зодчества. более нежели какая-либо иная страна Европы, за исключением, разумеется, Италии и Греции. Любовь короля Рене к изящному внушила ему желание сохранить и поддержать эти достопамятности. Если где-нибудь существовали ещё триумфальные ворота или какой-либо древний храм, то принимались всевозможные меры, чтобы по крайней мере замедлить разрушение их. Стоял ли где мраморный фонтан, посвященный суевериям какой-нибудь уединенной на яде, он был обсажен оливковыми, миндальными и апельсинными деревьями. Бассейн его исправляли и приводили в надлежащий вид. Огромные амфитеатры и исполинские колонны были предметом таких же попечений, доказывающих уважение короля Рене к изящным искусствам даже в те времена, которые назывались «попечения». невежественными и варварскими. В нравах также заметна была перемена при въезде из Бургундии или из Лотарингии, где царствовала ещё немецкая грубость, в пастушеские страны Прованса, где влияние прекрасного климата и звучного языка, со всеобщей склонностью к музыке и поэзии, ввели в нравы просвещение. Пастух выгонял овец своих, напевая какую-нибудь любовную балладу, сочиненную красноречивым трубадуром, и стадо его, казалось, чувствовало прелесть музыки. Артур заметил еще, что провансальские овцы не были погоняемы пастухом, а в порядке следовали за ним и не прежде рассыпались по лугу щипать травку, как, оборотись к ним лицом, пастух останавливался и, заиграв какую-нибудь песню, как будто подавал им сигнал пастись. Дорогой огромная его собака которую овцы считали своей покровительницей, следовала за своим хозяином, расправя уши словно за тем, чтобы судить о красотах музыки, которую она нередко порицала своим вытьем, между тем, как стадо молчанием своим изъявляло одобрение. В полдень число слушателей пастуха иногда увеличивалось приходом какой-нибудь красавицы, которая слушала свирель своего мужа или возлюбленного. Иногда, присоединясь к нему, она пела одну из баллад, оставленных трубадурами. При вечерней прохладе пляска на зелёном лугу или пение у дверей хижины и умеренный ужин из плодов, сыра и хлеба, к которому приглашался странник, придавали новую прелесть очарованию и казалось, делали Прованс Аркадией Франции. Но что особенно странным показалось Артуру в этой мирной земле, так это то, что нигде не видно было солдат и вооружённых людей. В Англии никто не выходил из дому без лука, без меча и щита. Во Франции хлебопашец был вооружён, даже следуя за плугом. В Германии нельзя было проехать одной мили по большой дороге, чтобы не увидать облаков пыли, посреди которых нередко являлись разбивающиеся перья и блестящие доспехи. Даже в Швейцарии поселянин, собираясь хотя бы только за 2 мили, никогда не отправлялся в путь, не взяв своего бердыша и меча. Но в Провансе всё казалось миролюбивым, как будто бы гений музыки укротил все пылкие страсти. Время от времени путешественникам нашим попадался на встречу всадник, но с лирой, привязанной к седлу и показывающий ремесло трубадура. которому посвящали себя люди всех званий, и только небольшой прицепленный к левому бедру охотничий нож, служивший более для украшения, чем для употребления, был его оружие. Мир, сказал Артур, смотря вокруг себя. Вещь неоценённая. Но он скоро может быть похищен у тех, чьи руки и сердца не готовы защищать его. Вид старинного города э в котором имел своё пребывание двор короля Рене, рассеял мечты юного англичанина и напомнил о возложенном на него поручении. Он спросил у Тибо, отправится ли он назад, благополучно проведя его до цели путешествия. Мне приказано, отвечал Тибо, оставаться в э до тех пор, пока вы здесь пробудете, и оказывать вам все услуги, которых вы от меня потребуете. причём я должен держать моих людей в готовности для посылок или для вашей охраны. Если вы позволите, то я отыщу им приличную квартиру и явлюсь к вам за дальнейшими приказаниями туда, где вам это будет угодно назначить. Я предлагаю вам эту разлуку, зная, что вы желаете быть одни. Я должен немедленно отправиться ко двору. Ожидай меня через полчаса на улице у фонтана. Но если вы ищете короля Рене, то вы найдёте его теперь прогуливающимся у себя в камине. Не бойтесь подойти к нему. Нет государя благосклоннее его на приём. Но его придворцы не пустят меня во дворец. Во дворец, повторил тебе. В какой дворец? В дворец короля Рене. Если он прохаживается в камине, то это должно быть у него во дворце. И верно, этот камин довольно обширен, если в нём есть место для прогулки. Вы меня не поняли, сказал проводник, засмеявшись. Мы называем камином короля Рене вот этот узкий вал. Он лежит между двумя башнями на юге и закрыт со всех прочих сторон. Тут он любит гулять и наслаждаться первыми лучами солнца в такие свежие утренники, как сегодняшний. Он говорит, что в это время питается его поэтический гений. Если вы подойдете к нему, он охотно начнет говорить с вами, лишь бы только он не был занят в это время сочинением стихов». Артур не мог воздержаться от улыбки при мысли о 80-летнем короле, угнетенном бедствиями, окруженном опасностями, который, несмотря на это, имел дух прогуливаться на открытом валу и сочинять стихи в присутствии своих верноподданных. «Пройдя прямо по этой дороге, — сказал Тибо, — Вы увидите нашего доброго короля и сами рассудите, можно ли будет теперь к нему подойти. Я позабочусь о моих людях и потом приду к фонтану, ожидать ваших приказаний. Артур не нашёл ничего возразить на предложение проводника и охотно воспользовался случаем посмотреть на доброго короля Рене, прежде нежели он представится ему.